Требования к каждой новой теории становятся всё более жёсткими. Ведь она не только должна объяснить вновь открытые факты, но и включить в себя в качестве частного случая все ранее открытые закономерности, указывая точные границы их применимости. Гам. Проблема узнавания. Глава 1. всё живое из яйца. Итак, много веков люди в меру своих сил, возможностей и понимания пытались вести борьбу с насекомыми. Одновременно люди пользовались мёдом, шёлком, краской, продуктами, которые уже тысячелетиями получали от насекомых. Но, как это ни странно, ни в первом, ни во втором случае Человек не знал о насекомых. Вероятно, для этого ещё не наступило время. Человечество не имело достаточного опыта, не накопило достаточных знаний. Однако такое время должно было рано или поздно наступить. И должен был найтись человек, который взял бы на себя труд положить начало науке о животных вообще и о насекомых в частности. Историки зоологии считают, что такое время наступило в IV веке до нашей эры. Именно тогда в Греции родилась наука зоология. Основоположником её был Аристотель, автором многотомного сочинения Истории животных. Книга Аристотеля была первым в мире научным трудом по зоологии. Но это вовсе не значит, что до Аристотеля люди вообще не знали ничего о животных. Значительными сведениями, правда, весьма конкретными и утилитарными, располагали и практики: пастухи, охотники, рыболовы, сборщики мёда диких пчёл. Египтяне и народы Индии, поклонявшиеся многим животным, тоже немало знали о них. Китайцам, занимавшимся шелководством, за несколько тысячелетий до появления трудов Аристотеля хорошо была известна жизнь шелкопрядов. Но всё это были отдельные, разрозненные сведения. Аристотель впервые на предельно высоком для того времени научном уровне свёл все эти знания. Естественно, он пользовался лишь очень ограниченными сведениями, ведь это был IV век до нашей эры. Выедино впервые в истории человечества систематизировал их и создал науку зоологию. С Аристотеля ведет свое начало и одна из важнейших отраслей зоологии – наука о насекомых – энтомология. Даже термин этот принадлежит Аристотелю – энтомон, по-гречески насекомое, логос – наука. Аристотель не только описал 60 видов насекомых, собрав о них все доступные ему сведения, не только попытался систематизировать насекомых, но даже дал характеристику этой группе животных. «Я называю насекомыми всех тех, которые обладают насечками на теле, на брюшной стороне, или же как на брюшной, так и на спинной», — писал Великий Грек. Определение Аристотеля до сих пор считается одним из важнейших признаков, характеризующих насекомых. Правда, о втором признаке — о делении тела насекомого на голову, грудь и брюшко — Аристотель ничего не говорил. Что же касается третьего признака, количество ног, то об этом вообще тогда не могло быть и речи. Аристотель на количество ног не обращал внимания и к насекомым относил и безногих червей, и пауков, и многоножек, а однажды объявил, будто у мухи четыре пара ног. Если бы ученый знал, что благодаря его авторитету такое утверждение будет жить долгие века, и обычная шестиногая муха будет считаться уродом, Раз Аристотель сказал четыре пары, значит так оно и есть. Аристотель был добросовестным учёным. Но, как и каждый учёный, он мог и ошибаться, и заблуждаться. К сожалению, впоследствии его ошибки и заблуждения были возведены в догму и веками тормозили науку. Так, например, было с вопросом о способе появления на свет насекомых. В частности, Аристотель не мог допустить мысли, что низшие твари, насекомые, откладывают яйца подобно птицам. Возможно, это просто притило его возвышенной поэтической натуре. Одно дело прекрасные птицы, другое дело отвратительные насекомые. Как вообще их можно пытаться сравнивать? Отрицаю появление насекомых из яиц, Аристотель неизбежно должен был ответить на вопрос: откуда же насекомые берутся? По древнегреческой мифологии обычные пчёлы, например, появлялись из внутренностей зарытого в землю быка, наиболее смелые из внутренностей мёртвого льва. И Аристотель не опровергал это, у него не было доказательств обратного. Ну вот мухи, утверждал Аристотель, рождаются из гусениц. Мы уже говорили с тобой об этом. И ведь Аристотель не придумал такое, он видел всё это собственными глазами. Ну, а относительно выводов, какие же могут быть выводы из столь очевидного факта? Другой знаменитый натуралист древности, римлянин Плиний-старший, через 250 лет после смерти Аристотеля, не опровергая рождение мух из гусениц, расширил представление о способах появления насекомых и попытался ответить на волнующий вопрос, откуда появляются сами гусеницы. Оказывается, вот откуда. Семена, из которых родятся черви, происходят от росы, осевшей на листья капусты и редьки и затвердевшей под действием солнца. Странны в данном случае не сами утверждения Аристотеля и Плиния. Странных утверждений в то время было больше, чем достаточно. Странно тут другое. Аристотель, а в особенности Плиний, изучили все существовавшие в те времена научные труды. И, безусловно, среди этих трудов должны были попадаться сведения о жизни насекомых и, в частности, сведения о их развитии. Библиографический список, который Плиний приложил к своей 37-томной естественной истории, содержит 2000 названий. Он отобрал материал из книг 146 римских и 327 иноземных авторов. Во всяком случае, доподлинно известно, за 1000 лет до Аристотеля египтяне уже знали, что насекомые откладывают яйца. Доказательством тому служит научный трактат, относящийся к XVI веку до нашей эры, найденный и расшифрованный немецким учёным Эберссоном и получивший поэтому название Папирус Эберссона. В нём рассказывается о развитии жука-скарабея и упоминается о яичках насекомых. Правда, Аристотель и Плиний наверняка не были знакомы с этим трактатом, но ведь подобные сведения должны были быть в других трудах древних. Конечно, насекомым уделялось в стаучных трудах меньше внимания, чем другим животным, хотя именно они, насекомые, доставляли людям больше всего неприятностей. Мы уже говорили о том, что задолго до Аристотеля и Плиния в Китае было развито шелководство. Китайцы, не разрешая под страхом смерти вывозить грену или яички, тем не менее не делали секреты из шелковичного производства. Впрочем, о том, что насекомые откладывают яички и что происходит потом, знали за многие тысячелетия до начала шелководства. Современные или недавно вымершие племена борегенов Австралии и Африки верят, что произошли от животных Поэтому у каждого рода, племени или клана, в разных местах по-разному, имелись, да и до сих пор имеются, свои почитаемые животные предки. В большинстве своем это крупные звери и птицы. Но некоторые племена считали своими предками насекомых. В честь предков люди устраивали празднества. Устраивали празднества и племена, ведшие свой род от жуков и гусениц. Они совершали ритуальные обряды у камней, символизирующих взрослые насекомые, большой камень, куколку или личинку, камень поменьше и яички, маленькие камешки. Многие учёные считают, что обряды современных людей, стоящих на очень низком уровне развития, близком к уровню людей каменного века, родились в глубокой древности. Таким образом, вполне можно предположить, что за много тысячелетий до Аристотеля аборигены Австралии и Африки знали о существовании у насекомых яиц, знали, что с этими яйцами происходит и имели представление о стадии личинок. И просто удивительно, что отец многих наук и в частности отец зоологии Аристотель и первый в мире популяризатор Плиний старший не знали об этом. Если даже допустить, что Аристотелю и Плинию не попадались труды, где бы описывалось появление насекомых из яичек, нельзя забывать другого. Сам же Аристотель описал наездника, даже название дал ему ихневмон. Проследил его повадки, а во времена Плиния римский сенат издавал указы о сборе яиц сыранчи. Тем не менее, факты на лицо. Сначала авторитет великого учёного Узаконил ошибку, а затем ее подняли на щит церковники. Два тысячелетия держалось мнение о том, что насекомые не откладывают яиц. Даже когда люди наблюдали что-то, не укладывающееся в рамки устоявшейся догмы, они вынуждены были молчать. Это противоречило Аристотелю и Библии. Труден и тернист был путь людей к узнаванию насекомых. И через много веков после Аристотеля, когда появилось, по сути дела, первые работы по энтомологии, театр насекомых, автором которого считается Томас Моуфет, в ней не было и намёка на происхождение или развитие насекомых. Любопытно, что труд этот, историки биологии считают коллективным. Недоработанная рукопись Геснера 15 лет дорабатывал с англичанином Томасом Пенном, который значительно дополнил её новыми сведениями и материалами, взятыми у других учёных. Но сам Пенн до конца довести дело тоже не успел. После его смерти рукописью занялся Моулфет, но и он издать рукопись не успел. Она была издана в 1634 году, через 30 лет после смерти Моулфета. Коллективный труд крупнейших ученых своего времени фактически не внес ничего нового в вопрос о развитии насекомых. К утверждению Аристотеля или Плиния, они лишь добавили сведения о происхождении каких-то насекомых, которые якобы рождаются в огне. Вообще, надо сказать, что не только у древних, но и у средневековых ученых, и у ученых более поздних времен, не было единого мнения о том, как рождаются насекомые. Даже о пчелах, которые издавна были близкими соседями человека, за жизнью которых имелась возможность наблюдать постоянно и не удаляясь от дома, существовали самые разноречивые мнения. Допускалось отклонение от Библии. Некоторые утверждали, это шло еще из античных времен, что пчелы рождаются из цветов. Другие считали, что на масличных деревьях и на тростниках есть особые семена, которые после обработки пчёлами превращаются в личинки. Удивительное дело. В 17 веке было совсем не трудно проверить, как рождаются насекомые, ну хотя бы пчёлы. Стоило лишь заглянуть в улей, а уже тогда были особые ульи для наблюдений. Так нет, а проверяя одни легенды, придумывали другие. Например, в книге «Весна пчелы» некий Александр де Монфор, капитан королевской католической службы, в науке были и такие капитаны, утверждал, что пчелы рождаются не из мертвого льва и даже не из цветов, а из меда. Конечно, это вовсе не значит, что наука о насекомых не продвигалась вперед. Значительный вклад в антомологию внес итальянец Улисс Альдрованди, живший в XVI веке. Де 522 1605. Он описал нескольких насекомых и даже осмелился заявить, хоть это и противоречит мнению Аристотеля, но я всё же должен сказать, что та бабочка, которую мы называем капустной, рождается из куколки, куколка из гусеницы, гусеница из яйца бабочки. Это еретическое заявление дорого пошлос Альдрованди. Он едва не стал жертвой инквизиции. Церковники яростно набрасывались на всех, кто хоть как-то пытался приблизиться к истине, а опровергнуть хоть некоторые библейские догмы. И тем не менее, теория самозарождения всё чаще подвергалась атакам. Первую брешь в этой теории пробил Франческо Реди. Врач и блестящий спорщик, талантливый литератор и оригинальный экспериментатор, он сначала умозрительно, а затем и практически доказал, или сделал попытку доказать несостоятельность теории самозарождения. Помог ему случай, который в науке часто играет не последнюю роль. Рэдди начал опыты с исследованием самозарождения мух в мясе. Хотя Аристотель и утверждал, что мухи появляются из гусениц, в 17 веке наука в данном вопросе позволила себе сделать шаг вперёд и расширить место рождения мух. Однажды по каким-то причинам Реди пришлось прервать опыт и уйти из лаборатории. А когда через некоторое время он вернулся, то увидел, в сосудах, где мясо хранилось открыто, имелись червячки, личинки мух, а в закрытых сосудах их не было. То ли Реди уже и раньше подозревал что-то неладное в вопросе самозарождения мух, то ли по каким-то другим причинам, он ухватился за этот факт и принялся за работу. В лаборатории появились десятки банок с гниющим мясом, и запах стоял такой, что страшно было войти в лабораторию. Но Редди радовался. Его догадка подтверждалась с каждым опытом. Если сосуд с гниющим мясом оставался открытым, личинки появлялись. Если был прикрыт хотя бы кисьёй, мешавшей мухе приблизиться к мясу, личинок не оказывалось. Редди выпустил книгу Опыт о размножении насекомых. Книга наделала много шума, вызвала множество споров. У Рэдди нашлись сторонники, и в конце концов было признано, мухи не зарождаются сами по себе в гнилом мясе. А вслед за этим нечто подобное, правда, со множеством оговорок, признали в отношении некоторых других насекомых. Конечно, еще рано было торжествовать победу. Теория самозарождения еще крепко стояла на ногах. Её сторонники цепко держали в руках науку, но первый мощный удар теории самозарождения получила. След за реди, против этой теории выступили некоторые другие учёные, и среди них итальянец Марчелло Мальпиги, одна из ярчайших звёзд на небосклоне науки XVII века. Мальпиги был врачом, ботаником, зоологом. В 33 года он стал уже одним из самых знаменитых учёных Италии. Правда слава не принесла ему богатства. Всю жизнь он нуждался, был в долгах и денежной кабале. Не принесла слава Мальпиги и покоя. Всю жизнь до последних дней его преследовали. Его преследовали и научные враги, которые не останавливались перед тем, чтобы натравить грабителей на дом учёного и уничтожить всех хранившихся там работы, и личные враги, поцеловавшие к Мальпиги наёмных убийц. У него было много врагов и среди высшей знати, но у Мальпиги имел не только врагов, но и преданных друзей, горячих сторонников. Это помогало ему жить, помогало ему быть твёрдым и верным себе. Студенты пытались устраивать Мальпиги обструкции. При поступлении в итальянские университеты абитуриенты давали клятву никогда не допускать, чтоб им опровергали Аристотеля, Галена и Гиппократа. Малпиги опровергал великих старцев. Но опровергал не ради скандальной славы, а из страстного желания двинуть вперёд науку, которой был предан, во имя которой готов был на всё. Эта преданность науке и постоянное стремление к новому помогли Малпиги сделать ряд выдающихся для своего времени открытий, многие из которых были настолько значительны, что даже чопорные тогда английские учёные избрали его действительным членом королевского общества академии. Вот этот-то Мальпиги со свойственной ему страстностью и доказательностью поддержал Реди. Ну и после всего теория самозарождения продолжала прочно господствовать в науке. Настолько прочно, что когда через сто лет, в XVIII веке, итальянский ученый Ладзаро Спаланцани дал новый бой этой теории, она зашаталась, но все-таки не рухнула. И только в XIX веке сражение было выиграно окончательно, выиграно великим пастером, полностью разгромившим теорию самозарождения. Теперь уже лозунг «Самозарождение» Провозглашённый в 17 веке знаменитым английским врачом и биологом Уильям Горвеем, всё живое из яйца ни у кого не вызывал сомнения. Теория самозарождения очень тормозила развитие биологии вообще, а науки о насекомых в особенности. Ведь именно в энтомологии эта теория жила дольше, чем в других областях зоологии, дольше, чем где-либо, за исключением микробиологии, сохраняла свои позиции. Чтобы разбить сторонников самозарождения, нужен был могучий аргумент, факт. Но вот как раз фактов у противников самозарождения было слишком мало для того, чтобы выстроить новую теорию. Ведь даже изучать яички насекомых, вокруг которых велись постоянные споры и которые служили главным камнем преткновения, было очень трудно. В лабораториях тогда держать и разводить насекомых не умели. А в природе наблюдать за ними тоже почти не представлялось возможным. Но даже если учёный находил где-нибудь в природе яички насекомых, а находил безусловно и не раз, он вероятно зачастую и не предполагал, что это за находка, уж очень они необычны. И дело, конечно, не в размерах. Яйца куриц, уток, гусей, те яйца, с которыми приходилось в первую очередь сталкиваться людям, имеют совершенно точную в различной степени овальную форму, от которой даже пошло определение яйцеобразные. Имеют скорлупу, а под скорлупой белок и желток. А у насекомых яйца могут быть какой угодно формы. У клопа орлекина, например, живущего на капусте, они похожи на маленький бочонок, а у другого клопа, хищницы, напоминают бутылку из-под кефира. У клопа щитника Яичко окружено венчиком. Яйцо водяного скорпиона имеет два длинных отростка нити. А у сверчка трубчика яички вытянуты и слегка изогнуты. Бабочка-репейница откладывает яички куличики. А яички кистехвоста похожи на волчки. Яички голубянки и кар напоминают игральные шашки. У некоторых шелкопрядов яички похожи на лепешку. У пяденицы напоминают цветочные горшки, а у плодожорки они такие сплюснутые, что скорее похожи на какую-то прозрачную чешую. И только у немногих насекомых яйца имеют действительно яйцевидную форму. Так же, как разнообразна форма яичек насекомых, разнообразна и их окраска. Они бывают черные, белые, красные, оранжевые, бурые, желтые, зеленые, розовые. Поверхность их может быть и гладкой, и ребристой, сеcciстой и шершавой. Яички располагаются и поодиночке, и кучками, и цепочками, и друг на друге, и плотными лентами, и крупными колониями бляшками. Яички одних насекомых лежат открыто, у других прикрыты самыми различными материалами, начиная от мелких кусочков коры, кончая волосками с брюшка самки. Насекомые приклеивают яички на листья или кору деревьев, на стебельки трав, прячут в различные щели и трещины, зарывают в землю, а общественные насекомые, имеющие собственные дома, помещают их в специальные комнаты в этих домах. Многие насекомые прячут свои яички в плотные пакеты, оотеки. У одних оотеки делаются из пенистого быстро затвердевающего вещества, у других из прочных шелковистых нитей Мы уже знаем, что насекомые хорошие родители. Многие стремятся как-то обезопасить своё будущее потомство, а главное обеспечить его с первых же дней существования едой. Большинство растительноядных, чьи личинки и гусеницы живут открыто. Сделать это не трудно, надо лишь вовремя прилететь к тому растению, на которое можно отложить яички. Тем, у кого личинки проводят жизнь внутри растений, труднее. Приходится просверливать, прокалывать, надрезать растения, чтобы положить яичко. Правда, у насекомых для таких операций имеются специальные приспособления. А бывает и иначе. Прекрасное яблоко оказывается внутри червивым. Что такое? Как туда попал червь, гусеничка? Ведь на поверхности не видно никакого входного отверстия. А гусеничке не надо входить в яблоко она в нём родилась предусмотрительная мамаша отложила в зависть или цветок свои яички и когда появился плод гусеница оказалась внутри насекомам жизнь которых частично связана с водой приходится труднее стрекоз можно встретить всюду даже далеко от водоёмов но в определённое время они обязательно появятся около реки и пруда Большие стрекозы — прекрасные летуны и способны пролететь десяток километров, чтобы отложить яички на плавающие, растущие в воде и у воды растения. Появившаяся личинка сразу окажется в родной для нее среде. Ну, стрекозы — народ отважный и сильный. Могут спикировать на плавающий лист и опустить в воду брюшко и даже целиком опуститься под воду, чтобы отложить яички на утопленные растения. Многим комарам такое не под силу. Приходится им откладывать яички на землю в расчёте на сильный дождь, паводок или весеннее таяние снега. Некоторые насекомые, например, слепни или ручейники, которым тоже необходимо отложить яички в воде, нашли такой выход. Прикрепляют яички к листьям растений, свисающим над водой. И личинка падает в воду, еда появилась на свет. Но пожалуй, труднее всех насекомым паразитам, чьи личинки питаются животной пищей. Тут родителям приходится изрядно потрудиться. Замечательный французский учёный, о котором мы ещё не раз будем говорить, Анри Фабр, много лет наблюдал за жизнью одиночных, так называемых роющих ос. Он открыл людям удивительное и долгое время казавшееся загадочным поведение этих насекомых. Проделывающих во имя продления рода поистине гигантский труд. Оса роет норку. Это очень нелегко, если даже учесть, что у насекомого имеется для такой работы специальные приспособления. Когда норка готова, оса отправляется на охоту, разыскивает и парализует крупного паука. Фабр считал, что оса очень точно находит нервный узел и воткнув в него жало, парализует жертву. Такому мнению придерживались и многие учёные. Сейчас существует другая точка зрения. Жертва парализуется не уколом в нервный узел, а ядом, который действует как курары. Затем оса приносит паука к норке, затаскивает внутрь и там откладывает в него свои яички. Дело сделано, но не закончено. Оса зарывает норку, заравнивает поверхность, даже утрамбовывает, пользуясь для этого специально подобранным камешком. Будущее потомство в безопасности и обеспечено едой. У некоторых ос не одно, а несколько подобных гнёзд. К тому же личинки их достаточно прожорливы. И осам приходится по очереди облетать все норки, каждый раз притаскивая нового паука. раскапывать норки, а затем, когда личинка получит свежую пищу, закапывать их и тщательно маскировать входное отверстие. Пукаме выкармливают своих личинок, конечно, не все одиночные осы, многие ловят насекомых. Осы не единственные насекомые, отдающие так много сил потомству. Но эти хоть не рискуют жизнью, а вот наездникам Тем самым, о которых мы уже говорили с тобой, и которые играют очень важную роль в новой стратегии отношений людей и насекомых, во имя своего потомства часто приходится подвергаться смертельной опасности. Крошечные насекомые, во всяком случае, гораздо меньше своего противника, не колеблясь вступает в бой. В большинстве случаев это бывают гусеницы. Гусеница не так проворна, как наездники, но, видимо, чувство опасности сделает всё, чтобы спастись, а спастись они могут только погубив противника. Они изворачиваются, поднимают головы, выпускают коричневую клейкую жидкость, пытаясь ею измазать наездника. И если гусенице это удаётся, наездник может погибнуть. Но такое случается нечасто. В большинстве случаев наездник выходит победителем. Улучив момент, он вскакивает на гусеницу и вонзает в нее яйцеклад. С этого момента гусеница обречена. В ее теле десяток яичек. Пройдет некоторое время, и из продырявленной шкурки погибшей гусеницы вылетит тысячи крошечных насекомых наездников. У наездников из одного яйца могут вывести тысяча-две тысячи насекомых. Вот они ты в своё время и ввели в заблуждение Аристотеля. Некоторые наездники откладывают яички на загривке гусеницы. Делает это тоже нелёгкое. Надо ухитриться не только вскочить на бешено сопротивляющуюся гусеницу, но и положить яичко так, чтобы оно не могло быть сброшено, чтоб острый крючок, который имеется на яичке, как следует зацепился. Муха тахина откладывает яички на листики. Яички настолько малы, что гусеница не замечает их и съедает вместе с мякотью листа. Так же как разнообразны насекомые по внешности, так же разнообразны их способы откладки яичек. У каждого своя, выработанная многими тысячелетиями система обеспечения едой будущего потомства. Обо всех, конечно, не расскажешь, и всё-таки о двух насекомых мне ещё хочется рассказать. Способ откладки яиц к одного насекомого настоящая приключенческая история. Способ другого связан с любопытным историческим анекдотом. Оводы откладывают свои яички на коже теплокровных животных. Насекомые эти обитают, как правило, рядом с теми, на которых паразитируют. Но вот странно. По какой-то причине некоторые виды оводов не могут откладывать свои яички самостоятельно. Им необходим посредник. А посредник часто в нужный момент не оказывается рядом тогда самка овода отправляется на его поиски правда искать приходится недолго комар кровосос а точнее комариха как раз и служит этим посредником увидев комариху овод молниеносно набрасывается на неё и тут же выпускает но в о мгновении который она находилась в объятиях овода Оказывается, достаточно, чтобы к её брюшку было приклеено крошечное яичко. Рано или поздно комариха отправится на поиски еды. Она сядет на шкуру животного и вонзит в неё хоботок. И пока комариха будет пить кровь, из яйца, приклеенного к её брюшку, вылупится личинка овода и вопьётся в шкуру своей жертвы. Почему оводы избрали такой путь, трудно сказать. А вот почему златоглазка откладывает яйца очень странным способом, люди поняли, хотя тоже не сразу. Лет 200 назад ботаники открыли необычные грибы, росшие на ветках кустарников. Овальной формы шляпки торчали на тоненьких сантиметра полтора длиной ножках. Ботаники назвали эти грибки Аскофора овалис. Но когда пришли посмотреть на них через некоторое время грибов не оказалось. Только слабые признаки, крошечные остатки говорили, что тут были грибы. Лишь много позже выяснилось, за грибы учёные приняли яйца золотоглазки. Личинки этого насекомого питаются тлями, и чтобы обеспечить их едой, золотоглазки откладывают яйца в центре тлиной колонии. Благо тли почти неподвижны. Вылупившаяся личинка сразу начинает хватать окружающих её тлей, и под горячей руку может схватить и яйца, которые явно придутся ей по вкусу. Так вот, чтобы этого не произошло, златоглазка ставит их на столбики. Прижимая брюшко к стеблю растения, златоглазка выделяет клейкую жидкость. Затем, изгибаясь, поднимает брюшко вверх. Жидкость тянется и быстро застывает на воздухе. Получается столбик На его вершине златоглазка и кладёт яичко. Яйца насекомых покрыты не скорлупой, а кожицей. У одних кожица плотная и прочная, у других, как, например, у некоторых жуков, живущих в воде, тонкая и слабая. В таких случаях эмбрион с первых же дней жизни укрепляет своё жилище, выделяет особую жидкость и штукатурит яйцо изнутри. Так как зародыш дышит кислородом, То покрытие яйца пропускает воздух. У одних воздух поступает диффузно, у других имеется что-то похожее на дыхальца, а так как для нормального развития эмбриона нужна вода, то оболочка проницаема и для воды. Но поступление влаги не стихийный, а управляемый процесс. Поступило воды в яйцо достаточно, и доступ её прекращается. Безводье тоже опасно для эмбриона. поэтому в сухие и жаркие дни яйца многих насекомых покрываются воскообразным веществом, которое препятствует выходу влаги из яйца. Это спасает зародыш от гибели, но в то же время в такой обстановке, точнее в таких условиях, он и не развивается. Наступает диапауза, прекращение развития из-за неблагоприятных условий. Но природой все предусмотрено. Стоит условиям измениться, а они могут измениться и не скоро, даже через несколько лет, яйцо снова начнет развиваться. Но вот эмбрион созрел. Остается выйти из яйца. И тут оказывается, что для крошечной и слабой личинки это непосильная задача, она не может прорвать оболочку. В таких случаях гусеницы начинают усиленно грызть ее и быстро прогрызают нужное им для выхода отверстие. У других насекомых Неспособных прогрести оболочку к моменту созревания, появляются специальные приспособления. Например, у комариных острые рожки на голове, у личинок мух крючки во рту, у других насекомых специальные пилочки по бокам головы. Э этими приспособлениями, которые они потом, кстати, утрачивают, личинки пропиливают или вспарывают оболочку яйца и выбираются наружу. Личинки других насекомых поступают иначе. Быстро заглатывает оставшуюся в яичке жидкость, моментально от этого увеличивается в размерах и, кожица, не выдержав напора, лопается. Начинается новая стадия в развитии насекомого.